Глава десятая. Бэнкэй Микуби скинул деревянное гетто у приставной лестницы, легко взобрался на крышу, сел рядом с Йосио, державшим в руках голубя, бросил взгляд на уходящую в туманную ночную дымку крыши квартала, туда, где за каналом неясной тенью громоздились крыши главной резиденции Даймё города Фунай. Протянул татуированную руку, сказал «Дай». Гарбун забрал голубя, взял умело, надежно, погладил пальцем перья на хрупкой шейке. Хорошая птица, люблю я их с детства, особенно если на вертеле пожарить. Ел голубей-то? Ел. О, человек с опытом, а? Гарбун засмеялся. Про побег чернокожего написал Тюнину? Ага. Ловко он прирезал этих двух гайдзинов. Совсем мы неловко. Первый поднял тревогу. Все равно же сдох. Ладно, поведай ко мне, где ты пропадал, когда мы схлестнулись с Соловьем. Не думай, что я поверил твоему рассказу, про заблудился. Йосио поставил на пол корзинку с плетеной крышкой. Что это такое? Горбун отдал голубя мальчишке и поднял крышку. Внутри корзинки лежали бронзовые колокольчики. Три штуки. Те самые, что украшали когда-то посохи бродящих монахов, Комосо. «Ага», — пробормотал Бенкей, — «вот, значит, кто на нас соловья-разбойника навел». «Эхе-хе, плакала моя награда». «Я Угуису до самого лагеря вел», — виновата сказал Йосио. «Хотел прямо там исполнить, но в лагере его ждал Кайоши-сан». Они что-то зарыли в схроне, место я запомнил. А потом дошли до моря, сели в джонку рыболовную и уплыли в сторону Нагасаки. Отец сказал Каёше рыботорговца не трогать, потому вот так. Ты смотри, удивился Банкей. Теперь понятно, как Угуису свою шайку прокормить может. Мог. Да, мог. Каёше жирная скотина. «А я ведь говорил, не того мы на ножи поставили, не того!» Йосио смотрел в пол и думал, что Бенкей Доно как-то неправильно любит голубей. «Но все эти разговоры теперь ни к чему», — продолжал Бенкей. «Вот что, Йосио, готовь голубя, отправь с утра. Пусть настоятель решает, как быть. Ты говоришь, они в Нагасаки отплыли?» «Хитро!» Пока облава Соловей в городе сидит, как облава закончилась, он опять в лесу. Место схрона, значит, помнишь? Там их два, ответил Еосио и позвонил в колокольчик. Про второй монахе Кумуса рассказали перед смертью. Во враги неподалеку от лагеря у Гуису пещерка есть. Так вот там все и лежит: оружие в основном, копья, доспехи, тати даже есть. Человек триста можно снарядить. Отлично, одобрительно хмыкнул Бэнкай. Нам на бедность пригодится. Хорошо бы угуису прямо в Нагасаки взять и награду получим. И Каёши доно прижмем, не отвертится. Так что не вешай нос Йосио. Не зря ты за ними по всему лесу бегал. Не будь я Бэнкай Микуби. и, тяжело поднявшись, безбоязненно пошел по крутому скату крыши к лестнице. Йосио задумчиво смотрел ему вслед. К небольшой полянке я вышел по запаху дыма. Потянуло чем-то горелым, джунгли начали редеть. Я сбросил с себя короб, пригнулся, после чего лег на землю и пополз. Только бы на какую-нибудь змею не натолкнуться. Перед самой поляной были кусты, в которых я и притаился. Осторожно развел ветки, совсем чуть-чуть. Три хижины, семеро человек, мужчины. Сидят возле каменного очага, на котором булькает здоровенный котел. Двое чистили и нарезали рыбу, еще один, сидевший ко мне спиной, чинил сети. Остальные просто сидели, ожидая момента, когда сварится. Хм, по запаху что-то с рисом. Кто-то при этом штопал свое старое кимоно, кто-то время от времени прихлебывал из бамбуковой фляжки, которую передавали из рук в руки. Я пригляделся к лесной публике. Явно ронины, оборванные, но с мечами, правда без доспехов. На головах чонмаги и прическа с хвостами, свернутыми в пучки, но макушки не выбритые. Мано и понятно, жизнь в лесу. «Она такая. Парикмахеров тут нет». Один из Ронинов ухаживал за мечом. Он тщательно протирал лезвие Тати куском шелковой ткани, затем наносил пудру специальной кисточкой на обе стороны клинка и на обух. Потом одним движением стирал пудру, внимательно осматривал меч и вновь повторял процедуру. «Так что дальше было?» — внезапно спросил он. «Чего замолк?» чинивший сети как-то растерянно помотал головой, посмотрел на небо, вздохнул и сказал: "Дальштое,、э, так это, когда значит отец всех Ками идзанаги сбежал из Йоми, он пошел к ближайшему горячему источнику, чтобы значит очиститься от нечистот. Примечание: Йоми в японской мифологии подземное царство, страна мертвых." В целом, прикосновение к Йоми, вступление в ее пределы оскверняет и требует специального очищения. Один из главных богов пантеона синтоизма Идзанаги, спускавшийся в царство мертвых, чтобы вернуть супругу, смог уйти оттуда живым, но даже за ним, верховным богом, гнались демоны и боги грома, так что ему пришлось применить всю свою магию, меч, магические предметы и три персика, чтобы спастись». Жену Идзанами он так и не вернул. Она успела попробовать пищу с очага мертвых. А это означает, что она должна остаться в Йоми навечно. В результате Идзанаги пришлось ее покинуть. И во время этого очищающего ритуала Идзанаги случайно родил трех новых и могущественных Ками. Из капли, что омыло его левый глаз, родилась Ками Аматерасу, богиня солнца. И капли, что омыло его правый глаз, родился Цукуюми, бог луны. Один из ронинов помешал вариво в котле, закрыл крышку. А из капель, что омыли нос и цзанаги, родился Сусаноа, бог ветра, шторма и моря. Давайте уже есть, сколько еще можно терпеть? – воскликнул один из полуголых самураев, что повшил кимоно. Помолчи. Рыкнул чистивший меч и кивнул рассказчику. Но «Ну, не тами, продолжай. Идзанаги поставил этих трех богов во главе всей небесной канцелярии, продолжал рассказчик. После чего избрал Сусаноа своим хранителем. Но Сусаноа был слишком буйным и постоянно досаждал отцу проделками. Как-то он зашел в гости к сестре Аматерасу, с которой регулярно ссорился, и они поспорили. Кто может создать лучшего Ками? Аматерasu взяла его меч и создала трех женщин, а Сусанова из ее ожерелья создал пятерых мужчин. Она же сказала, что поскольку ожерелье принадлежит ей, то и мужчины принадлежат ей. Между тем женщины, которых она произвела из его меча, принадлежат ему. И все судьи Ками согласились, что это было хорошо сказано. И присудили победу Аматерасу. Разъяренный таким результатом, Сусаноа впал в неистовство. Он растоптал рисовое поле своей сестры, потом ворвался в ее покои и овладел ею, после чего испражнился в ее покоях. Даже так, ахнули Ронины. Я врать не буду, обиделся чинивший сети. Я при буддийском монастыре учился. Давай дальше. Потом Сусанова содрал кожу спегового жеребца и бросил в ткацкий зал своей сестры. Небесные ткачихи с перепугу укололи себя челноками в тайные места и умерли. «Что?» — вскинулся Ронин, до этого что-то хлебавший из бамбуковой фляжки. «Куда они себя укололи?»、э, «Ну это, в тайные места!» Рассказчик показал в районе паха, в какие тайные места укололи себя небесные ткачихи. «Брехня!» — авторитетно заявил Выпивоха. «Да, помолчите вы!» — взъявился чистивший меч. «Продолжай давай!» Аматерасу страшно перепугалась и скрылась в пещере, известной как Аманоевата, пещера небесного камня, а весь мир погрузился во тьму, бедствия и чуму. Год камни уговаривали богиню солнца покинуть пещеру, но не преуспели. А матерасу выходить из пещеры отказалась напрочь. Тогда боги решили ее выманить. Они устроили пир горой у входа в пещеру. Музыка, танцы и радостные крики богов действительно привлекли ее внимание, а когда богиня рассвета Амено Узумэ принялась танцевать голышом на перевернутом ведре, Что, вот так прямо голышом? – воскликнул один из поваров. К тому моменту рыбу чистить они закончили и аккуратно заложили ее в кипящий котел. Заканчивая уже перебивать, Ронин последний раз оттер меч от пудры, аккуратно вложил его в ножны и положил рядом с собой. Так вот, танцевала, значит, она голышом. Рассказчик тоже отложил в сторону рыболовную сеть. И потянулся до хруста в костях, и радости богов не было предела. Чтобы узнать, чему они там все радуются, Камиа Аматерасу выглянула из пещеры и уткнулась в восьмеричное зеркало. Очарованная светом собственного отражения, Аматерасу вышла из пещеры. И зима наконец закончилась, весна и лето вернули жизнь Ниппон. После того, как богам удалось выманить Аматерасу из пещеры, они схватили Сусаноа, обрезали ему бороду, вырвали ногти и изгнали с неба. На земле он с горя женился, зарезал восьмиглавого змея Ямато Ноароти, который с пьяну приставал к его жене. В среднем хвосте змея Сусаноа нашел меч Сумугарино Тати, который подарил Аматерасу в качестве искупительного дара. Вскоре отец всех Ками и Дзанаги простил его и назначил стражем у ворот в ёме. Такая вот история. Брихня! Снова заявил выпивоха. Почему ж брихня? Пещера эта в ущелье така тихо находится. Кстати, это недалеко отсюда. Рассказчик махнул рукой в сторону высоких деревьев. Всего день пути. Говорят, в грозу и бурлю. Можно увидеть, как Сусаноа бродит по ущелью, ищя пещеру, где его сестра провела столько времени, не прячась от него. Не надо нам туда идти, Ронины загалдели, качая головами. Наткнемся еще на этого Сусаноа. Самураи еще о чем-то переругивались, а я задумался над услышанным. Где-то в направлении на север есть какая-то священная пещера. которую побаиваются местные. Вот куда мне надо отсидеться, прийти в себя, и никто из местных не станет там искать. Я осторожно пополз назад, пока полянка не скрылась из виду. Потом встал, подобрал короб и сильно забирая вправо пошел искать пещеру. Шел я недолго, и вскоре набрел на крупный ручей, что прогрыз себе дорогу среди базальтовых скал. заросших мхом и папоротником. Вода ожурчала и пенилась возле миниатюрных водопадов, выдолбливая глубокие, тихие заводи, в которых плескалась рыба, ползали розовые крабы, маленькие пестрые лягушки. Вечерело, и солнце склонилось к закату. Стало гораздо прохладней, а трава покрылась крупными каплями росы. Идти дальше, тем более в быстром темпе, стало просто опасно. Можно было грохнуться, поскользнувшись, и долбануться головой о камень. И тут мне повезло. Я наткнулся на крутой склон, усеянный большими скалами, часть которых наполовину ушла в землю, а другая часть почти исчезла под завесой папоротников, других неизвестных мне растений и густого мха. Под одной из скал виднелась щель шириной около полутора метров и высотой в два человеческих роста. Пещера. Чтобы добраться до нее, надо было спуститься на десяток метров в ущелье. Решалось нарезать длинные куски тонких упругих лиан, которые в огромном количестве росли на деревьях. Связав их между собой и зацепив за дерево, я спустился по этой эрзац-веревке в ущелье. Слегка расчистил вход в пещеру от растительности, после чего заглянул внутрь. Мало ли кто там живет! А тут — Дима Собуров, без спроса и без стука. Внутри пещера имела размеры большой комнаты. В дальнем углу пол, усеянный белым песком, круто опускался книзу, вглубь скалы. Воздух в пещере был чистый и прохладный. Никакой задхлости. Я выбрался наружу, поискал, из чего можно сделать несколько факелов. «Карликовая сосна? Отлично, пойдет». Смола на ветках должна хорошо гореть. Поднялся обратно к пещере. Сперва я просунул внутрь свой ящик на лямках, потом сам последовал за ним. Когда моя голова и плечи были уже в пещере, я услышал странные звуки. Это были неясные, то свистящие, то мурлыкающие звуки, доносившиеся из темноты. В полной тишине они казались зловещими и страшными. Мне показалось, что стало очень холодно. Я начал судорожно вытаскивать из за пояса танго. Вооружившись, осторожно сделал шаг в том направлении, где пол пещеры начинал опускаться, потом второй. Видно было плохо, солнце снаружи уже почти зашло. Внезапно потолок нижней части пещеры сорвался с места и завывая двинулся в мою сторону. И я понял. что камень все-таки существует. С диким криком я начал отмахиваться кинжалом. Что там Сусанова со своей сестрой сделал? А что со мной сотворит? Но в следующий момент я увидел, что вся эта черная масса состоит из сотен маленьких летучих мышей. Облегчение, испытанное мной, словами не передать. Мыши держались кучно, как пчелиный рой. Масса этих существ, подобно мохнатому движущемуся ковру, плотно закрыла каменистый потолок. Списком кружили они вокруг меня, и воздух непрерывно колебался от взмахов множества крыльев. Когда унялась дрожь в ногах, я поднялся, перевел дух. К счастью, ветерок, который я принял за прохладу, намекал, что пещера сквозная, а стало быть, если выйду к другому выходу, там можно будет спокойно провести ночь. Из нижнего зала тянулось сразу несколько коридоров, длинных, высоких и вполне удобных для движения. Надо идти дальше. Ночевать рядом со скоплением мышей было невозможно, да и запашок от них был такой, что хоть топор вешай. Я открыл короб, покопался в нем. Кажется, внутри было что-то вроде крисала. Ага, вот деревянная коробочка на защелке. Я открыл ее. Достал металлическую полоску, кремень и лоскуточек трута. Разложив все на земле и подвинув поближе один из факелов, я начал выбивать искры. Получалось это откровенно плохо, но потом все-таки приноровился. Сначала занялся труд, потом от него вспыхнули ветки факела. От дыма мышки тревожно заверещали, начали вылетать наружу, касаясь меня кончиками крыльев. Я даже подумал, что таким нехитрым способом я освобожу себе пещеру, но запах дыма плюс экскрементов нет. Благодарю покорно, ночевать тут все равно невозможно. Подобрав короб, двинулся вглубь пещеры. Разумеется, выбрал тот коридор, из которого ощутил модула. Воображение встревоженная мышами рисовала в голове разные фантастические картины. Что там в конце коридора? А если в пещере все-таки кто-то обитает? Местами пол коридора резко уходил вниз, превращался в скопление острых булыжников, мокрых от конденсата. Тут приходилось идти очень осторожно. Поскользнешься, упадешь и здравствуй открытый перелом лодыжки или голени. А это считай приговор. Я упорно продолжал продвигаться вглубь извилистой пещеры. освещая путь факелом. Пламя дрожало, отбрасывая причудливые тени на сухие стены. Влага куда-то пропала, поток воздуха в коридоре усилился. Каждый шаг отдавался гулким эхом, словно пещера была живым существом, вздыхающим при моем приближении. Узкий проход петлял, то расширяясь, то сужаясь, настолько, что приходилось сняв короб с плеча, протискиваться боком. Я старался дышать ровно, борясь с нарастающим чувством claustrophobie. Внезапно тоннель резко расширился, и я оказался на пороге просторного зала. Факел выхватил из темноты нечто, заставившее меня застыть на месте. В центре помещения сидело несколько человеческих фигур. Сердце бешено заколотилось, в рту пересохло. Я сделал осторожный шаг вперед, вглядываясь в жуткую картину. Семь обнаженных тел застыли в позе лотоса возле стены. Мужчины, причем пожилые, можно даже сказать старики, на головах сидя копный волос. Глаза были плотно закрыты, а на изможденных, морщинистых лицах застыло выражение глубокой сосредоточенности. Подойдя ближе, я понял, что эти люди мертвы. Грудь не двигается, признаков дыхания не слышно и не видно. Кожа стариков приобрела неестественный серый оттенок, словно высечена из камня. Но самым странным было отсутствие каких-либо признаков разложения. Казалось, эти отшельники умерли совсем недавно, хотя интуиция подсказывала мне, что они находятся здесь уже очень давно. Дрожащей рукой я поднял факел к ближайшему телу. На серой коже проступали замысловатые татуировки, покрывающие все тело от шеи до пят. Жуткие узоры складывались в непонятные символы. Я невольно отшатнулся, когда мне показалось, что один из символов, похожий на дракона с длинным хвостом, шевельнулся в неверном свете факела. Дрожащей рукой я осветил остальные тела. Та же поза, те же татуировки, даже черты лица оказались неотличимыми. Единственным предметом одежды были тонкие на бедренные повязки. Внезапно порыв холодного ветра пронесся по залу, заставив пламя факела затрепетать. На мгновение мне показалось, что веки одного из йогов дрогнули. Я замер, вглядываясь в безжизненное лицо. но оно оставалось неподвижным. Эй, кто вы такие? По-японски спросил я громко. Под конец голос дал такого петуха, что впору в оперу брать главным солистом. Молчание мне было ответом. Отступив на шаг, я споткнулся о какой-то предмет. Это оказалась древняя книга, обтянутая кожей неизвестного животного. Я осторожно поднял ее и раскрыл. Страницы были исписаны непонятными символами, похожими на татуировки на телах отшельников. Внезапно я ощутил, как по спине пробежал холодок. Казалось, чьи-то глаза буравят меня взглядом. Я резко обернулся, но мертвые йоги по-прежнему сидели неподвижно с закрытыми глазами. Неясный шепот донесся из глубины пещеры, заставив меня вздрогнуть. Сердце бешено колотилось, а руки дрожали так сильно, что я едва не выронил факел. Что-то подсказывало мне, что нужно немедленно уходить отсюда, валить как можно быстрее. Я попятился к выходу из зала, не сводя глаз с жуткой группы. Уже у самого входа в тоннель... Я заметил едва уловимое движение, или мне показалось? Нет, я готов поклясться, что пальцы одного из йогов слегка шевельнулись. Не помня себя от ужаса, я бросился бежать по извилистому проходу. Факел чирил и грозил погаснуть, а за спиной казалось нарастал неясный гул. Или это просто шум крови в ушах?